Глава 31. Переезд. Чистым очам твоим не свойственно видеть зло. Ты не можешь глядеть на злодеяния. Для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда почесть вевет, пожирает того, кто праведнее его? На нижней палубе небольшого парохода, шедшего по Красной реке, сидел Том с оковами на руках. Соковыми на ногах и с тяжелой тоской на сердце. Небо его омрачилось, Луна и звезды закатились, Все миновало, промелькнуло, Как мелькают теперь деревья и откосы, Ничто не вернется. Хижина в Кентуке, Жена, дети, Снисходительный господин, Дом Санкт-Клера со всем его изяществом и роскошью, Золотистая головка Евы, С ее святыми глазами. Гордый, веселый, красивый, по-видимому, беспечный, но бесконечно добрый Сент-Клер. Часы досуга и сравнительной свободы — все прошло. И взамен этого что осталось? Одно из самых тяжелых условий невольничества состоит в том, что негр по природе, восприимчивый и чуткий, живя среди интеллигентной семьи, усваивает себе вкусы и чувства своих хозяев, а вслед за тем может попасть в руки грубого, зверски жестокого господина, все равно как стулья или стол, когда-то украшавшие великолепный салон, под конец своей жизни потертые и обезображенные, попадают в какой-нибудь грязный трактир или притон низкого разврата. Главная разница в том, что стол или стул не могут чувствовать, а человек чувствует ибо даже закон, который признает, что он может быть взят, куплен и отчужден, как всякая движимая собственность, не может вытравить из него души с целым миром личных воспоминаний, надежд, привязанностей, страхов и желаний. Мистер Симон Легри, господин Тома, купил в разных местах Нового Орлеана восемь человек-невольников и отвел их скованными на пароход «Пират», который стоял у пристани и готовился отплыть вверх по Красной реке. Доставив их благополучно на судно и дождавшись, чтобы пароход тронулся, Легри подошел к ним со свойственным ему деловым видом и принялся осматривать их. Остановившись против Тома, который ради аукциона был одет в свое лучшее суконное платье, крахмальную рубашку и хорошо вычищенные сапоги, он коротко приказал. «Встань!» — Том встал. «Сними галстук!» Том, которому мешали оковы, не мог очень скоро исполнить этого приказания. Тогда он сам стал помогать ему, грубо сорвал с шеи его галстук и сунул себе в карман. Легри раскрыл чемодан Тома, осмотренный им еще раньше. Вынул оттуда пару старых панталон и поношенную куртку, которую Том надевал для работы в конюшне. Снял оковы с рук Тома и, указав ему местечко, загороженное тюками, сказал. Пойди туда и переоденься!» Том повиновался и через несколько минут вернулся. «Сними сапоги!» — приказал Легри. Том и это исполнил. «Надень вот эти!» и он бросил ему пару грубых толстых башмаков, какие обыкновенно носят негры. Несмотря на торопливость, с какой Том он переодевался, он не забыл переложить в карман куртки свою драгоценную Библию. И это было кстати, так как мистер Олегри, надев на него снова поручни, принялся бесцеремонно осматривать его карманы. Он вынул шелковый носовой платок и переложил его в собственный карман посмотрел с презрением на разные безделушки, которыми Том дорожил, потому что Ева любила их, и швырнул их в воду. Затем он взял в руки методистский молитвенник, который Том в торопях забыл захватить, и перелистал его. — Гм, благочестивый должно быть. Эй ты, как тебя? Ты принадлежишь к церкви, что ли? — Да, Масса, — твердо отвечал Том. — Но я это скоро из тебя выбью. «У себя на плантации я не позволю неграм выть, молиться, петь, так и знай!» «Помни!» — прибавил он, топнув ногой и сердито взглянув на Тома своими серыми глазами. «Теперь я твоя церковь, понимаешь? Что я прикажу, то ты и должен делать!» Что-то в душе молчавшего негра ответило «нет!» И словно невидимый голос повторил слова одного древнего пророка, который Ева часто читала ему. «Не бойся, ибо я искупил тебя. Я назвал тебя своим именем. Ты мой!» Но Симон Легри не слыхал никаких голосов, и этого голоса он никогда не услышит. Он только и смотрел на печальное лицо Тома и ушел прочь. Он взял сундук Тома, в котором лежало много весьма порядочного платья на бак, и там его скоро окружили матросы. Среди смеха и насмешек над неграми, которые стараются быть господами, все вещи были очень скоро раскуплены ими, и самый сундук пущен на аукцион. Матросам все это показалось очень смешным. Особенно смешно было смотреть на Тома, как он следил глазами за каждую истязавшую вещью. Забавнее всего вышла продажа сундука с аукциона. Она вызвала немало астрот. Покончив с этим маленьким делом, Симон снова обратился к своему невольнику. — Ну, Том, я, как видишь, избавил тебя от лишних вещей. Береги то платье, которое на тебя надето. Ты не скоро получишь другое. Я приучаю своих негров к бережливости. Одна пара платья должна хватать им на год. Затем Симон пошел к тому месту, где сидела Эмилина, скованная с другой женщиной. Но мелочка, сказал он, пощекотав ее под подбородком. — Будь веселее. Девушка не сумела скрыть ужаса, страха и отвращения, которые питала к нему. Он прочел эти чувства в ее взгляде и сердито нахмурился. — Оставь свои кривляния, девчонка! Ты должна быть рада, когда я с тобой говорю, слышишь? А ты старая желтая обезьяна! Он толкнул мулатку, которая была скована с Эмилиной. — Чего строишь такие рожи? — Говорят тебе, смотри веселей. — Эй, вы все! Он отступил шага на два назад. — Смотрите на меня! Смотрите мне в глаза, прямо в глаза! И он топал ногой при каждой остановке. Точно околдованные глаза всех негров устремились на блестящие серовато-зеленые глаза Симона. — Но! — сказал он, поднимая свой большой тяжелый кулак, похожий на кузнечный молот. — Видите вы этот кулак? «Что, каков?» — он опустил его на руку Тома. «Берегите свои кости! Твой кулак крепок, как железо! А стал он таким от того, что колотил негров! Я никогда не видал негра, которого не мог бы сбить с ног одним ударом!» Он поднес свой кулак так близко к лицу Тома, что тот невольно отступил. «Я не держу себя на плантации никаких надсмотрщиков!» «Я сам за всем досматриваю, и уж досматриваю, как надо быть. Хотите, чтобы я был к вам хорош? Слушайтесь меня беспрекословно. Быстро, как только я что скажу. Я по тачке никому не даю. И помните это, меня ничем не разжалобишь». Женщины невольно затаили дыхание, все уселись на места с унылыми печальными лицами. Между тем Симон повернулся на каблуках и пошел к пароходному буфету выпить водки. «Я всегда так начинаю с моими неграми», — обратился он к господину приличного вида, который стоял подле него во время его речи. «У меня такая система начинать строго, чтобы они знали, чего ждать». «В самом деле?» — проговорил незнакомец и принялся рассматривать его с тем любопытством, с каким естествоиспытатель рассматривает редкий экземпляр животного. «Да, в самом деле, я не из плантаторов, джентльменов-белоручек, которых надувает всякий проклятый надсмотрщик. Пощупайте-ка мои мускулы, поглядите на мой кулак. Видите, он стал точно каменный, и все от упражнений на неграх. Пощупайте!» Незнакомец дотронулся до подставленного ему кулака и сказал просто. «Действительно, он довольно твердый». «Вероятно, таких упражнений сердце ваше порядком затвердело». «Да уж, это что правда, то правда!» И Симон весело расхохотался. «Нежности у меня не ищите! Меня трудно разжалобить! Негру никогда не провести меня ни нытьем, ни подлизыванием! Это факт!» «Вы набрали славную партию!» «Да, не дурна!» Этого Тома мне особенно хвалили. Я заплатил за него немного дорого, но ничего. Сделаю кучером или управляющим. Надо только выбить из него понятия, которые негру никогда не след иметь. Так он будет первый сорт. Вот желтой бабой меня, кажется, надули. Она как будто хвора. Ну что делать? Годик-другой протянет, заработает свои деньги. Я не особенно берегу негров. «Выжму из них, что можно, а там покупаю новых!» «Это не так хлопотно и, в конце концов, обходится дешевле!» И Симон прихлебнул из своего стаканчика. «А как долго может прожить негр у вас на плантации?» «Правда не знаю, смотря по человеку. Крепкие парни выживают лет шесть-семь. хилые через два-три года никуда не годятся. Первое время я очень возился с ними, старался, чтобы они подольше выдерживали». Я их лечил, когда они заболевали, давал им одежду и одеяло, всячески старался содержать их хорошо и прилично. И все это не к чему было. Я только деньги понапрасну тратил, да наживал массу хлопот. А теперь у меня так заведено. Болен ли, здоров ли, все, иди наступай на работу. Умрет, я покупаю другого. Это выходит и дешевле, и легче. Незнакомец отошел и сел подле одного джентльмена, который прислушивался к разговору с нескрываемым негодованием. «Вы не должны считать, что все южные плантаторы похожи на этого субъекта», — сказал он. «Надеюсь, что нет», — с жаром вскричал молодой джентльмен. «Это низкий, грубый скотина», — заметил другой. — А между тем ваши законы предоставляют ему право держать в своей неограниченной власти сколько угодно вполне беззащитных человеческих существ. Он, правда, негодяй, но вы не можете сказать, чтобы таких было мало? — Пожалуй, — отвечал другой, — но среди плантаторов попадаются тоже немало добрых гуманных людей. — Согласен, — отвечал молодой человек. «Но, по-моему, именно на вас, добрых и гуманных людях, лежит ответственность за всю грубость и жестокость таких негодяев. Если бы не ваше одобрение и поддержка, вся система рабовладения не продержалась бы и часа. Если бы все плантаторы походили на этого», — он указал пальцем на Легри, стоявшего спиной к ним, «рабство кануло бы в воду, как камень». Именно ваша гуманности и внушаемые вами уважение прикрывают и поддерживают их самодурство. — Вы, очевидно, очень высокого мнения о моей гуманности, — улыбнулся плантатор. — Не советую вам говорить не так громко. На пароходе могут найтись люди, которые не настолько терпимо относятся к чужим мнениям, как я. Подождите, пока мы приедем на мою плантацию. Там можете сколько угодно бронить нас всех. — Молодой человек улыбнулся и покраснел, а затем оба уселись играть в трик-трак. В это время другого рода разговор происходил на нижней палубе между Эмилиной и Мулаткой, с которой она была скована. Они сообщали друг другу некоторые подробности своей истории. «Чья ты была?» — спросила Эмилина. «Моего господина звали мистера Эмелис. Он жил на Плотинской улице. Ты, может быть, видала наш дом?» «Он был добр к тебе?» — спросила Эмелина. «Да, ничего, пока не заболел. Он лежал больной больше шести месяцев и был ужасно беспокоен. Ни день, ни ночь никому не давал покою. Капризный такой стал, никто не мог на него угодить. И чем дальше, тем он хуже делался. Я по целым ночам должна была сидеть около него и не смела заснуть совсем. А один раз я не вытерпела, задремала». — Господи, как он меня разбронил! Сказал, что продаст меня самому злому господину, какой только найдется. А раньше он мне обещал вольную после своей смерти. — Есть у тебя кто-нибудь близкий? — Да, у меня есть муж, он кузнец. Масса отдавал его в наймы. Меня так быстро увезли, что я и повидаться с ним не успела. И у меня четверо детей. О, Господи! Женщина закрыла лицо руками. Когда мы слышим чей-нибудь рассказ о постигшем его несчастье, у нас обыкновенно является желание сказать что-нибудь в утешение. Эмили не тоже хотела сказать этого, но она не могла придумать, что сказать. Обе они как бы по взаимному соглашению избегали называть имя того ужасного человека, который сделался их господином. Правда, в самые мрачные часы жизни нам остается утешение в религии. Мулатка принадлежала к методистской церкви и верила искренне, хотя и слепо. Эмилина была о развитии ее в умственном отношении. Она умела читать, писать и изучала Библию под руководством доброй и набожной госпожи. Но разве не поколеблется вера самого твердого христианина, когда ему с полной вероятностью кажется, что Бог покинул его, отдал в жертву беспощадному насилию? тем легче может пошатнуться вера бедных овец стада Христова слабых знанием юных годами. Пароход плыл, увозя с собой груз скорбей, плыл по красным, мутным, грязным водам, по извилинам и излучинам Красной реки. Печальные глаза невольников устало смотрели на крутые, однообразные, глинистые берега. Наконец пароход остановился около одного небольшого городка, и Легри высадился вместе со своей партией. Мрачные места. В мрачных местах земли обитает жестокость. Устало тащился Тома и его товарищи вслед за тяжелой повозкой по тяжелой дороге. В повозке сидел Симон Легри и обе женщины, все еще скованные вместе. Сзади были навалены разные вещи. Все они отправлялись на плантацию Легри, находившуюся довольно далеко от пристани. Дорога была глухая, заброшенная. Она то велась по пустырям, покрытым ельником, в котором уныло гудел ветер, то шла по длинным бревенчатым частям через поросшие кипарисом болота. Над сырой, наздреватой почвой высились мрачные деревья, увешанные гирляндами черного моха, словно могильными венками. Там и сям между старыми пнями и сломанными сучьями, гнившими в воде, скользила отвратительная змея. По этой дороге тоскливо ехать даже путнику на хорошей лошади и стуга набитым кошельком. Но еще более тяжелой и безотрадной должна была она оказаться невольнику, который с каждым шагом удалялся от всего, что он любил, о чем молился. Так подумал бы всякий при виде унылого выражения этих черных лиц, переводивших покорные усталые взгляды с одного предмета на другой. Симон, напротив, казался очень веселым и по временам прикладывался к фляжке со спиртом, лежавшей в его кармане. «Слушайте, эй вы!» — крикнул он, оборачиваясь и заметив печальные лица негров. засените ка песня, ребята! Живо!» Негры переглянулись. Но живей!» — повторил хозяин, — и бич свистнул в его руке. Том запел методистский гимн. «Иерусалим, блаженная родина, Имя мне вечно дорогое, Когда придет конец моим скорбям, Когда я радости твои...» «Молчи, черный болван!» — закричал Легри. «Очень мне нужен твой проклятый методизм! Я говорю, ребята, затяните порядочную песню, Веселую, живи!» Один из негров запел бессмысленную песню, распространенную среди невольников. «Масса видел, как звери я поймал! Гей, ребята, гей! Он хохотал до упаду, а месяц выплывал! Го-го, ребята, гей! Го-го, ги-гей-го!» -го, гей, Певец, по-видимому, сам сочинял слова, обращая внимание исключительно на рифму и не заботясь о смысле. Все остальные подхватывали хором припев. «Го-го, ребята, гей!» «Го-гой! Ги-ге-го!» Они пели громко, заставляя себя казаться веселыми. Но никакой вопль отчаяния, никакие слова страстной мольбы не могли бы выразить такого глубокого горя, какое слышалось в этом диком пении. Казалось, бедное немое сердце запуганного, закованного в цепи невольника нашло приют в святилище музыки. «Нашло в этих нечленораздельных звуках язык для молитвы Богу». Да, в этих звуках была молитва, но Симон не слышал. Он слышал только, что ребята поют громко и был доволен, что сумел подбодрить их. "Но, милашка!» — сказал он, обращаясь к Камелине и положив руку ей на плечо. «Вот мы сейчас и дома!» Когда Лигри сердился и бронился, Эмилина замирала от страха. Но когда он дотрагивался до нее, когда он говорил с ней, как в эту минуту, ей хотелось, чтобы он лучше прибил ее. Он смотрел на нее с таким выражением, что вся душа ее переворачивалась, а по телу пробегала дрожь. Она инстинктивно прижималась к мулатке, сидевшей рядом с ней, как будто это была ее мать. «Ты никогда не носила, Сережек!» — спросил он, взяв ее за ушко своими грубыми пальцами. — Нет масса, — отвечала Эмилина, дрожа и опуская голову. — Но я тебе подарю пару сережек, когда мы приедем домой. Только будь умницей. Не бойся меня, я не буду заставлять тебя много работать. Тебе у меня хорошо будет. Ты будешь жить барыней? только будь умница. Легри напелся до того, что стал очень милостивым. Как раз в это время показались заборы, окружавшие плантацию. Имение это принадлежало раньше человеку богатому и со вкусом, который не жалел денег на украшение усадьбы. Он умер несостоятельным должником, а имение с торгов досталось лигри, который пользовался им, как и всем остальным, исключительно для наживания денег. Усадьба имела жалкий, нищенский вид, как всегда бывает, когда все сделанное прежним владельцем приходит в упадок. Некогда гладкая бархатистая лужайка перед домом с разбросанными по ней цветущими кустами заросла высокой, спутанной травой, там и сям были вбиты колья для привязывания лошадей, около них земля была вытоптана, валялись сломанные ведра, пучки, колосьев и разный мусор. Местами чахлый жасмин или жимолость свешивались с изящной колонки, которая теперь покривилась, так как и она служила для привязывания лошадей. Большой сад весь зарос сорными травами, над которыми кое-где возвышалось какое-нибудь заброшенное тропическое растение. В оранжерее не было оконных рам, на заплесневевших полках стояло несколько цветочных горшков с твердой, как камень, землей, из которой торчали палочки с засохшими листьями, показывавшими, что это были когда-то растения. Повозка катилась по заросшему травой шоссе, обсаженному с обеих сторон изящными китайскими деревцами с вечно зеленой листвой. По-видимому, их одних не испортила и не изменила небрежность окружающих. Так в благородной душе добродетель коренится до того глубоко, что она лишь крепнет и развивается среди общего упадка и разрушения. Дом был в свое время большой и красивый, построенный, как обыкновенно строятся дома на юге. Широкая двухэтажная веранда окружала его со всех сторон, и двери всех комнат выходили на нее. Снизу ее поддерживали каменные столбы. Но и дом имел унылый, неуютный вид. Часть окон была заколочена досками, в других были выбиты стекла, ставни висели на одной петле. Все говорило о грубой небрежности и запущенности. На земле повсюду валялись обрезки досок, солома, старые сломанные бочонки и ящики. Три или четыре свирепые собаки, разбуженные стуком колес повозки, выскочили откуда-то и набросились было на Тома и его товарищей. Выбежавшие вслед за ними слуги с трудом могли удержать их. «Видите, что вам будет?» — сказал Лигри, лаская собак с злобным самодовольством и обращаясь к Тому и его товарищам. «Видите, что вам будет, если вы вздумаете бежать? Эти собаки приучены у меня выслеживать негров. Они, нисколько не задумавшись, загрызут любого из вас. Смотрите, помните это!» «Ну что, самбо, как дела?» Обратился он к оборванному негру в шляпе без признака полей, который все время старался прислужиться ему. «Дела первый сорт масса». «Квимбо!» — спросил Лигри у другого негра, все время старавшегося обратить на себя его внимание. «Ты не забыл, что я тебе приказывал?» Эти два негра были главными работниками на плантации. Алегри развивал в них свирепость и жестокость так же систематично, как в своих бульдогах. И, вследствие частых упражнений, они в этих свойствах нисколько не уступали собакам. Вообще замечено, и многие ставят это в упрек целой расе, что надсмотрщики негры бывают обыкновенно более взыскательные и жестокие, чем белые. Это просто показывает, что негры более принижены и угнетены, чем белые. То же явление повторяется у всех угнетенных рас на всем свете. Раб всегда превращается в тирана, как только представится возможность. Легри, подобно многим деспотам, о которых мы читаем в истории, управлял своей плантацией путем разделения сил. Самбо и Квимбо от души ненавидели друг друга. Рабочие все, без исключения от души, ненавидели их, и, восстанавливая одних против других, он был уверен, что от одной из борющихся со сторон непременно узнает, что делается на плантации. Человек не может жить совершенно без общества, или Гри допускал своих двух приближенных до некоторого грубого панибратства с собой. Причем, однако, это панибратство могло каждую минуту прекратиться весьма печальным для них образом». При малейшем поводе каждый из них всегда готов был по первому знаку господина броситься на другого и отомстить ему за все. Когда они стояли таким образом перед Легри, их можно было принять за отличный пример той истины, что загрубелый человек ниже животного. Их грубые темные лица, большие глаза, которыми они завистливо глядели друг на друга, неприятный гортанный полуживотный звук их голосов, Их рваные одежды, развивавшиеся по ветру, все это удивительно соответствовало общему, отталкивающему и убогому виду усадьбы. «Эй, самбо!» — сказал Легри. «Сведи этих молодцов в поселок! А вот эту бабу я привез для тебя! Я ведь тебе обещал!» Он отцепил мулатку, скованную с Эмилиной, и толкнул ее к самбо. Женщина отшатнулась и, отступая назад, проговорила. — А, у меня остался муж в Новом Орлеане. — Ну так что ж, а здесь разве тебя не нужно мужа? — Не толкой пустяков, иди, куда велят. Легри замахнулся бичом. — А ты, сударыня, — обратился он к Эмилине, — пойдем-ка со мной. В окне дома мелькнуло чье-то темное сердитое лицо. Когда Легри отворил дверь, женский голос проговорил что-то резким повелительным тоном. Том, с тревожным участием следивший за Эмилиной, заметил это и услышал, как Легри сердито ответил. «Держи язык за зубами! Я что хочу, то и делаю! Мне наплевать на тебя!» Том не слыхал ничего больше, так как должен был идти с самбо в поселок. Поселок состоял из жалких холочуг, расположенных рядами вдали от усадьбы. Они имели грязный, унылый, нищенский вид. Сердце Тома сжалось. Он утешал себя мыслью, что будет жить в хижине, хотя самой простой, но которую ему можно будет держать в порядке и чистоте, где у него будет полочка для его Библии и где он будет проводить в уединении часы, свободные от работы. Он заглянул в одну, другую лачугу. Это были какие-то конуры без всякой мебели, где исключением кучи грязной соломы, брошенной на пол, то есть просто на голую землю, утрамбованную ногами негров. «Которая же будет моя?» — покорно спросил Том. «Не знаю, иди хоть вот в эту. Тут, кажется, еще будет место для одного. У нас во всех битком набито негров, просто не знаю, куда девать новых». Был уже поздний вечер, когда усталые обитатели хижин вернулись домой с работы. Их пригнали точно с стада, мужчин и женщин вместе. Едва прикрытые грязной и одеждой, угрюмые, недовольные, они вовсе не были расположены приветливо отнестись к вновь прибывшим. В маленькой деревушке не слышно было веселых звуков, только хриплые гортанные голоса спорили из ручных мельниц, где каждый должен был смолоть свою порцию маиса на лепешку, составлявшую весь ужин невольников. Они целый день с рассвета провели в поле за работой, подгоняемые бичами надсмотрщиков. Стояла самая спешная горячая пора, и хозяева всеми силами старались заставить каждого работать как можно больше. По правде сказать, собирать хлопок вовсе не трудная работа, заметит какой-нибудь поверхностный наблюдатель. Да, конечно, и когда капля воды упадет вам на голову, это небольшая неприятность. А между тем, инквизиция не могла придумать худшей пытки, как безостановочно лить воду капля за каплей на одно и то же место головы. Работа сама по себе может быть не тяжела, но она становится тяжелой, когда продолжается час за часом с неизменным утомительным однообразием, и человек не имеет даже утешения в сознании, что исполняет ее по доброй воле. Том напрасно искал в толпе, проходившей мимо него симпатичного лица. Он видел угрюмых, мрачных, ожесточенных мужчин и женщин, слабых, замаренных или вовсе не похожих на женщин. Сильные толкались слабых с грубым, разнузданным животным эгоизмом человеческих существ, от которых никто не ждал и не требовал никакого проявления человечности, с которыми обращались во всех отношениях как со скотами и которые сами почти пали до уровня скотов. Скрип, размалываемой к зерен, слышался до поздней ночи. Мельниц было мало по сравнению с числом рабочих, и их захватывали те, кто был посильнее. А слабом приходилось молоть последними. Эй ты! Вскричал самба, подходя к мулатке и бросая ей мешок зерном. Как тебя зовут-то? Люси, отвечала женщина. Ну хорошо, люси ты теперь моя жена, так смели муку и изготовь мне ужин, слышишь? Я не твоя жена и не хочу быть твоей женой, вскричала женщина с отчаяния. Убирайся от меня! Я тебя побью! — И самба грозно топнул ногой. — Хоть совсем убей. Чем скорее, тем лучше. Я рада бы умереть. — Самба, смотри ты, не увечь рабочих, я пожалуюсь массе, — сказал Квимба, не в очередь овладевший мельницей, отогнав двух усталых женщин, которые только что собирались молоть свой маис. — А я скажу ему, что ты не пускаешь женщин молоть, черномазая скотина. Смотрел бы лучше за собой. Том проголодался после целого дня пути и от усталости еле держался на ногах. — А вот тебе, бери! — сказал Квимбо, бросая ему толстый мешок зернами Маиса. — Береги его! Ты целую неделю ничего больше не получишь! Тому пришлось долго ждать своей очереди молоть. Дождавшись ее, наконец, он сначала смолол зерна двум женщинам, тронувшись их истомленным видом подложил сучев в угасающий костер, на котором уже многие испекли свои лепешки, и только после этого стал готовить свой собственный ужин. Это дело милосердия, ничтожное само по себе, было здесь совершенной новостью, но оно вызвало ответное чувство в сердцах женщин, и на их загрубелых лицах мелькнуло выражение женственной доброты. Они замесили его лепешку и приглядывали за ней, пока она пеклась. Том сел и вынул свою Библию, чтобы почитать ее при свете огня. Он чувствовал, что нуждается в утешении. — Что это такое? — спросила одна из женщин. — Библия, — отвечал Том. — Господи Боже, я и не видала этой книги с тех пор, как меня увезли из Кентукки. — А ты выросла в Кентукки? — с участием спросил Том. «Да, — Да-да, мы в хорошей семье. «Никогда не думала, что попаду на такую жизнь!» вздохнула женщина. «Да что же это такая за книга?» спросила ей другая женщина. «Я ведь говорю тебе, Библия!» «Да что же это за штука такая?» «Что ты? Да неужели ты никогда не слыхала этого слова?» отвечала другая женщина. «В Кентоке Миссис иногда читала нам Библию. Ну, а здесь, конечно, кроме побоев, дорога, ни, ничего не услышишь». «Прочти-ка что-нибудь громко!» — попросила первая женщина, с любопытством посматривая на Тома, который углубился в чтение. Том прочел. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас!» «Какие хорошие слова!» — заметила женщина. «Кто же это говорит?» «Господь Бог!» — отвечал Том. «Хотела бы я знать, где его найти!» — сказала женщина. Я бы к нему пошла. Очень уж мне нужно хоть немного успокоиться. У меня все тело болит, меня каждый день трясет. А сам ругается, что я не скоро работаю. Придешь с работы, никогда раньше полуночи не поужинаешь. А там только что ляжешь, да закроешь глаза. А уж рог трубит, вставай, да опять становись на работу. Если бы я знала, где Господь Бог, я бы все ему рассказала. «Бог здесь, он везде!» — проговорил Том. «Ну уж это вранье! Этому я никогда не поверю!» — скричала женщина. «Я знаю, что здесь у нас Бога нет! Надо что тут толковать! Пойти лучше соснуть, пока можно!» Женщины пошли в свои хижины, и Том остался один перед догоравшим костром, который кидал красный отблеск на лицо его. Ясный серебристый месяц взошел на темном небе и спокойно, безмолвно смотрел на землю, как Господь взирает на страдания и угнетение людей. Смотрел спокойно на одинокого черного человека, сидевшего со сложенными на груди руками и из Библии на коленях. «Есть ли здесь Бог?» Ах, может ли простой невежественный человек сохранить непоколебимую веру ввиду всех этих жестоких бесчинств и очевидной безнаказанности злодеяний? В его бесхитростном сердце шла жестокая борьба, Удручающее чувство обиды, предчувствие еще более тяжелой жизни впереди, крушение всех былых надежд, вставали в душе его мрачными призраками, подобно тому, как перед тонущим моряком вдруг всплывают из темных волн мертвые тела его жены, ребенка, друга. Да, нелегко было здесь сохранить веру и не усомниться в великом лозунге христианства — Бог есть, и взыскующим его мироздатель бывает. Том встал с унынием в сердце и, спотыкаясь, вошел в отведенную ему хижину. На полу уже спали утомленные рабочие, а испорченный зловонный воздух заставил его отшатнуться. Но на землю пала холодная ночная роса, усталое тело его просило покоя. Он завернулся в рваное одеяло, составлявшее всю его постель, протянулся на соломе и заснул. Во сне он услышал нежный голос. Он сидел на деревянной скамейке в саду на берегу озера Паншартрена. И Ева, опустив свои серьезные глазки, читала ему Библию. И вот что она прочла. «Когда ты будешь на водах, я буду с тобою. И когда ты будешь переправляться через реки, они тебя не потонут. Когда ты будешь переходить через огонь, ты не сгоришь» и пламя тебя не охватит, потому что я вечный Бог твой, святой вы Израиле и Спаситель твой. Мало-помалу слова замирали и таяли, как какая-то небесная музыка. Девочка подняла свои глубокие глаза и с любовью смотрела на него, а лучи тепла и успокоения, казалось, шли от нее и проникали до самой глубины его сердца. Потом, как бы уносимая музыка, Ева поднялась на блестящих крыльях, с которых точно звезды падали золотые искры, и исчезла. Том проснулся. Был ли это сон? Может быть. Но кто может утверждать, что этой любящей маленькой душе, которая при жизни так стремилась утешать и облегчать всякое горе, Бог запретил после смерти исполнять ее святое призвание – Есть чудное поверье, что на крыльях ангелов над нашими главами вечно носятся души умерших. Глава тридцать вторая Касси. Том скоро понял, на что можно надеяться и чего бояться при новых условиях его жизни. Он был опытный и ловкий работник во всяком деле, за какое брался. По привычке и по принципу он всегда все делал быстро и аккуратно. При своем спокойном, мирном характере он надеялся неослабным прилежанием отвратить от себя хоть часть тех неприятностей, каким подвергались его товарищи. Он видел вокруг себя массу насилий и страданий, от которых у него болело сердце. Но он решил все переносить терпеливо, поручив себя судье, праведному и не отказываясь от надежды на избавление. Легри молча следил за Томом и очень скоро признал в нем первоклассного работника. Но в то же время он чувствовал какую-то тайную неприязнь к нему, инстинктивную антипатию зла к добру. Он ясно видел, что Том замечает все акты насилия и жестокости над беззащитными, которые так часто совершались на его плантации. «Всякий человек настолько дорожит общественным мнением, хотя бы невыраженным словами, что даже молчаливое осуждение раба может раздражать господина». Том много раз выказывал нежность и сострадание к своим товарищам по несчастью, или Гри подозрительно следил за всеми проявлениями таких чувств, до сих пор неизвестных его неграм. Он купил Тома с целью сделать из него нечто вроде управителя, которому он мог бы поручать хозяйство во время своих кратковременных отлучек. Но для управителей необходимо было, во-первых, суровость, во-вторых, и, в-третьих, суровость. Алегри решил, что Том слишком мягок и что следует ожесточить его. Через несколько недель по прибытии Тома на плантацию он и приступил к выполнению этого плана. Один раз утром, когда работники вышли в поле, Том с удивлением заметил среди них женщину, которую не видал никогда раньше и которая невольно обратила на себя его внимание. Эта женщина была высокого роста, стройная, замечательно изящными ногами и руками, одета опрятно и прилично. По наружности ей можно было дать от 35 до 40 лет. У нее было одно из тех лиц, которые, раз увидав, уже не забудешь, которые с первого взгляда наводят на мысли какой-нибудь необыкновенной несчастной и романтической истории. У нее был высокий лоб и красиво очерченные брови, прямой правильный нос, Красивый рот, изящная форма головы и шеи показывали, что она была когда-то красавицей, но лицо ее было изрезано глубокими морщинами, носило следы страдания, горечи и гордого терпения. Цвет лица ее был бледный и нездоровый, щеки впалы, все черты обострившиеся, тело исхудалым. Всего замечательнее были ее глаза, огромные черные глаза, осененные длинными, также черными ресницами. Глаза, полные дикого мрачного отчаяния. Каждая черта ее лица, каждый изгиб ее подвижного рта, каждое движение ее тела дышало презрением и гордым вызовом. Но в глазах ее застыло выражение мрачной тоски и безнадежности составлявшая страшный контраст с ее гордым и презрительным видом. Том не знал, кто она и откуда явилась. Он увидел ее в первый раз, когда она стройная и гордая шла рядом с ним в сером сумраке рассвета. Но прочие рабочие, по-видимому, знали ее. Многие оборачивались и смотрели на нее. Жалкая, оборванная, полуголодная толпа, окружавшая ее, очевидно, не могла скрыть своего злорадства. «Вот уж до чего дошла, очень рад!» — заметил один из рабочих. «Хе-хе-хе!» — засмеялся другой. «Пусть узнает важный барыня, каково сладко работать. Посмотрим, как-то она будет работать. Будет ли ей доставаться по вечерам так же, как нам?» «Хотелось бы мне посмотреть, как ее будут пороть!» Женщина не обращала ни малейшего внимания на все эти злобные замечания. Она шла все с тем же выражением гневного презрения, как будто и не слыхала их. Том постоянно жил среди культурных людей. Он инстинктивно чувствовал по ее виду и манерам, что она принадлежит к тому же разряду. Но он не мог понять, каким образом она дошла до такого унизительного состояния. Женщина не смотрела на него и не разговаривала с ним. Но все время, пока они шли в поле, она держалась около него. Том по обыкновению усердно принялся за работу, но так как незнакомая женщина была недалеко, то он часто поглядывал на нее и на ее работу. Он сразу заметил, что благодаря ее ловкости и гибкости пальцев работа давалась ей легче, чем многим другим. Она собирала хлопок быстро и чисто, все с тем же презрительным выражением лица, как будто презирала и работу, и ту судьбу, которая довела ее до этого унизительного положения. В течение дня Тому пришлось работать рядом с мулаткой, которая была куплена вместе с ним. Она, очевидно, была сильно больна, и Том несколько раз слышал, как она шептала молитвы, вся дрожа и шатаясь, как будто готовы упасть в обморок. Том молча подошел к ней и переложил несколько горстей хлопка из своей корзины в ее. «Ах, не надо, не надо!» — сказала женщина, с удивлением взглядывая на него. «Тебе достанется!» В эту минуту подошел Самбо. Он, казалось, питал особую неприязнь к мулатке. И, замахнувшись бичом, он крикнул грубым гортанным голосом. «Ты что это, Лиси, плутовать?» Он дал ей пинка ногой в тяжелом башмаке и хлестнул Тома бичом по лицу. Том смолчал и продолжал работать, но женщина и без того обессиленная упала в обморок. — Я ее сейчас приведу в чувство! — вскричал надсмотрщик со злобным смехом. — Я ее угощу кое чем Полезнее камфоры! Он вынул булавку из обшлага и всунул ее по самую головку в тело несчастной. Женщина застонала и приподнялась. «Вставай, скотина, и работай, а то я тебе еще не так задам!» Женщина сделала над собой нечеловеческое усилие и принялась за работу с мужеством отчаяния. «Смотри же, так и продолжай!» — приказал Самбо. «Иначе ты вечером пожалеешь, что не умерла!» «Я и теперь жалею!» — прошептала она. Том слышал эти слова и слышал, как она шептала. «О, господи, да скоро ли? Господи, за что ты покинул нас?» И, думая о том, чему он подвергается, Том снова подошел к ней и переложил весь хлопок из своей корзины в ее. «Ой, не надо! Ты не знаешь, что они сделают с тобой!» — вскричала мулатка. «Мне это легче перенести, чем тебе!» — отвечал Том, возвращаясь на свое место. Все это произошло в одну минуту. Вдруг незнакомка, которую мы описали и которая работая подошла настолько близко к тому, что слышала его последние слова, подняла свои мрачные черные глаза и пристально посмотрела на него. Затем, взяв несколько горстей хлопка из своей корзины, переложила в его корзину. — Ты не знаешь дешнего места? — сказала она. — Иначе ты этого бы не делал. — Когда ты проживешь здесь месяц, ты перестанешь помогать другим. Ты увидишь, что тут надо заботиться только о том, чтобы свою шкуру сберечь. — Боже, меня от этого избави, миссис, — сказал Том, инстинктивно обращаясь к своей соседке с тем словом, которое обыкновенно употребляется в разговоре с господами. «Бог никогда не посещает здешних мест!» — с горечью отвечала женщина, снова проворно принимаясь за работу. И презрительная усмешка опять скривила ее губы. Но надсмотрщик, бывший на другом конце поля, заметил, что она сделала, и подошел к ней, размахивая бичом. «Это что? Это что?» — скричал он с торжествующим видом. «Ты плутаешь? Эй, берегись!» «Ты теперь в моих руках! Смотри, как бы тебе не отведать плети!» Молния сверкнула из терных глаз женщины. Губы ее задрожали, ноздри расширились. Она выпрямилась и устремила на надсмотрщика взгляд, горевший гневом и презрением. «Собака!» — вскричала она. осмелься когда дотронуться до меня! У меня еще достаточно власти, чтобы отдать тебя на растерзание псам, сжечь тебя живым и срезать на куски!» «Мне стоит только слава сказать!» «Черт возьми, зачем же вы здесь?» Сказал Самбо, видимо, струсив и мрачно отступая шага на два. «Простите, пожалуйста, миссис Касси!» «Ну так держись подальше!» Приказала женщина. Самбо вдруг понадобилось присмотреть за чем-то на другом конце поля, и он быстро отошел. Женщина снова вернулась к своей работе и работала так быстро, что приводила Тома в изумление. Ее пальцы двигались с какой-то волшебной силой. До заката солнца она битком набила свою корзину, да еще несколько раз подбавляла в корзину Тома. Было уже почти темно, когда усталые рабочие с корзинами на головах потянулись к тому зданию, где вешали и складывали хлопок. Легри ожидал их там, разговаривая со своими двумя надсмотрщиками. «Этот Том наделает нам много хлопат. Он постоянно подкладывал хлопок в корзину Люси. Он нам всех негров взбаламутит, если масса не образумит его», — говорил Самбо. «Эш, черномазый черт! Но ну, постой! Мы тебя научим уму-разуму!» — вскричал Легри. «Правда, что ли, ребята?» При этом в вопросе оба негра злобно усмехнулись. «Да, да, масса Легри научит». — Сам черт так не научит, как масса Легри, — сказал Квимба. — Я думаю, ребята, чтобы выбить у него дурь из головы, всего лучше будет заставлять его сечь других. Понемножку он и привыкнет. — Долго придется массе выбивать из него эту дурь-то? — Все равно, когда-нибудь до выбьем, — отвечал Лигри жуя табак. — А вот еще Люси — самая противная дрянная баба на всей плантации, — продолжал Самба. «Смотри, Самба, я начинаю догадываться, почему ты так бронишь, Люси!» «Да что же, Масса, вы сами видели, какая она дерзкая! Вы ей велели взять меня в мужья, а она не хочет!» «Ее бы надо хорошенько выпороть!» — сказал Легрис, плевывая. «Да не стоит! Тьфу, уж очень у нас спешная работа! Она, наверное, заболеет! Она дохлая!» Дохлую бабу хоть до полусмерти заколоти А она все будет на своем стоять Надоело мне сегодня это Люси Ленится, ничего не делает Смотрит по сторонам, а Том за нее заступается Заступается? В самом деле? Ну вот пускай-ка Том и посечет ее Это будет ему наука Да и бабу он не так исколотит, как вы, дьяволы Га-га, ха-ха-ха! Захохотали оба негодяя, и их дьявольский хохот как бы оправдывал название, данное им Легри. А только вот что, масса. Том да миссис Касси они вдвоем наполнили корзину Люси. Пожалуй, веста будет как надо быть. Да ведь вешают и я, выразительно отвечал Легри. Надсмотрщики снова разразились своим дьявольским хохотом так значит мисс касси сделала свой рак спросил легри а собирает хлопок проворни дьявола и всех его чертей «Они, должно быть все и сидят в ней сказал легри и пробормотав какое то грубое ругательство прошел в комнату где были весы медленно входили в эту комнату усталые истомленные негры смиренно подавали свои корзины для взвешивания. Легри отмечал на доске против имени каждого негра вес хлопка, принесенного им. Корзина Тома оказалась надлежащего веса, и он с тревогой ожидал, какой окажется корзина мулатки. Она подошла, шатаясь от усталости, и подала свою корзину. Вес был полный. Легри сразу заметил это, но он притворился сердитым и закричал. — Ах ты, ленивая скотина! Опять не хватает? Становись к стороне! «Уж тебе попадят! Мулатка застонала с отчаянием и присела на доску. Теперь выступила вперед женщина, которую звали Мисс Касси, и с гордым, пренебрежительным видом подала свою корзину. Легри взглянул ей в глаза насмешливо и в то же время пытливо. Она пристально посмотрела на него своими черными глазами, и губы ее зашевелились, и она сказала что-то по-французски. Никто не понял, что именно, но лицо Лигри приняло поистине дьявольское выражение. Он поднял руку, как бы собираясь ударить ее. Она посмотрела на него с гордым презрением и вышла из комнаты. — А теперь, — сказал Лигри, — приди-ка сюда, Том. Видишь ли, я говорил тебе, что купил тебя не для черной работы. Я хочу повысить тебя, сделать тебя надсмотрщиком. Принимайся за свою должность сегодня же. «Возьми эту бабу и высеки ее! Ты видал, как это делается? Сумеешь?» «Простите меня, Масса», — сказал Том, «но я надеюсь, что вы меня не будете заставлять делать это. Я к этому не привык, я никогда этого не делал и никак не могу. Тебе многому придется у меня выучиться, чего ты никогда не делал!» — закричал Легри, взял плеть. Хлестнул я ее изо всей силы Тома по лицу и продолжал хлестать, почем чем попало. «Вот тебе!» — проговорил он, уставший бить. «Ну-ка, скажи теперь, что не сможешь сечь!» «Не могу, Масса!» — отвечал Том, вытирая рукой кровь, которая текла по лицу его. «Я готов работать день и ночь, работать до последнего издыхания!» «Но и того я не могу делать, потому что это нехорошо, и я, Масса, никогда не буду этого делать, никогда!» У Тома был удивительно мягкий, кроткий голос и почтительные манеры, вследствие чего Лигри заключил, что он трус, и что с ним легко будет справиться. При последних словах, произнесенных им, трепет, изумление пробежал по присутствовавшим. Бедная Мулатка сложила руки и проговорила. «О, Господи!» Все невольно переглянулись и затаили дыхание, как бы готовясь к буре, которая должна была разразиться. Легри был удивлен и смущен, но ненадолго. — Что? Ах ты, проклятая черная скотина! — закричал он. — Ты смеешь говорить мне, что я тебе приказываю нехорошее? Да как ты смеешь, мерзкая скотина, рассуждать, что хорошо, что нехорошо? Я тебя отучу от этих рассуждений! «Что ты себе думаешь? Кто ты такой?» «Ты воображаешь, что ты, джентльмен, смеешь указывать своему господину, что хорошо, что нет? Так как же, по-вашему, мистер Том, будет дурно высечь эту бабу?» «Я думаю, масса», — отвечал Том. «Несчастная женщина больна и слаба, сечь ее будет прямо жестоко, и я этого никогда не сделаю». «Масса, если вы хотите убить меня, убейте. Но я никогда не подниму руки ни против кого из здешних. Никогда. Я скорее сам умру». Том говорил мягким голосом, но так решительно, что нельзя было не верить ему. Легри дрожал от гнева. Его зеленоватые глаза метали искры. Даже усы его как-то ощетинились от гнева. Но, подобно некоторым хищникам, которые играют со своей жертвой, прежде чем растерзать ее, он сдержал себя и разразился градом ядовитых насмешек. — Эште, ты! Подумайте! Благочестивый пяс явился среди нас, грешников. Настоящий святой пришел обличить нас. Не шутите с ним! «Должно быть, он страх какой праведник!» «Эй ты, негодяй! Ты притворяешься святошей? А разве ты не знаешь, что в твоей Библии сказано «Рабы, повинуйтесь господам вашим!» «А разве я не твой господин? Разве я не заплатил тысячу двести долларов за все, что сидит в твоей проклятой черной шкуре? Разве ты не май и телом, и душою? и он изо всей силы толкнул Тома своим тяжелым сапогом. «Говори же!» Несмотря на сильное физическое страдание, этот вопрос заронил луч радости и торжества в душу Тома. Он вдруг выпрямился, по лицу его текли слезы, смешанные с кровью, но он поднял глаза к небу и с жаром воскликнул. «Нет, нет, нет, масса! Моя душа не принадлежит вам! Вы ее не купили!» «Вы не можете купить ее!» «Она куплена и оплачена тем, кто может сохранить ее!» «Делайте, что хотите! Вы не можете погубить меня!» «Я не могу!» — ухмыльнулся Легри. «Это мы увидим! Эй, Самба квимбо Выпарите этого пса так, чтобы он месяц не мог стоять на ногах!» Два огромных негра, схватившие Тома с дьявольской радостью на лицах, могли служить не дурным олицетворением духа тьмы. Муладка вскрикнула от ужаса, и все по невольному побуждению встали с мест, когда надсмотрщики потащили и не думавшего сопротивляться Тома.